Псалтирь, Псалма 72, стихи 21-25. Меня часто спрашивают, «Ник, как ты можешь быть настолько счастливым?» Отвечу коротко. Я обрел счастье, когда понял, что, несмотря на все свое несовершенство, я – идеальный Ник Вуйчич. Я – чадо Божье, созданное в соответствии с планом Господа на мою жизнь. Нет, я не хочу сказать, что мне не нужно совершенствоваться. Я всегда стремлюсь стать лучше, чтобы лучше служить Ему и Его миру. Я верю в то, что моя жизнь не знает границ. Я хочу, чтобы ты почувствовал то же самое. С какими трудностями тебе не пришлось бы столкнуться? Мы начинаем наш совместный путь. Пожалуйста, задумайся на минуту о том, какие границы ты сам создал для себя, а какие позволил создать другим. А теперь подумай, каково было бы, если бы этих границ для тебя не существовало? Какой была бы твоя жизнь, если бы все было возможно? Официально я инвалид, человек с ограниченными возможностями. Но в действительности отсутствие конечностей сделало мои возможности неограниченными. Уникальность моего состояния открыла для меня потрясающую возможность дотянуться до людей, которые нуждаются в моей поддержке. У тебя свои проблемы, и ты тоже несовершенен. Но ты – идеальный ты. Слишком часто мы твердим себе, что недостаточно умны, красивы, талантливы для достижения собственной мечты. Мы верим тому, что говорят о нас другие. Мы сами создаем для себя ограничения. Хуже того, считая себя недостойными, мы ограничиваем то, что Бог мог бы сделать нашими руками. Отказываясь от собственной мечты, ты препятствуешь замыслу Божьему. Ты – Его творение. Он создал тебя с точной целью. Следовательно, твоя жизнь не может быть ограничена, как не может быть ограничена Божья любовь. Только представь, что возможно для тебя. Безграничная жизнь. У меня есть выбор. У тебя есть выбор. Мы можем выбирать, жить ли нам разочарованиями и страданиями, жить ли горечью, гневом и печалью, Или, столкнувшись с трудными временами и неприятными людьми, учиться на полученном опыте и двигаться вперед, приняв на себя ответственность за собственное счастье. Подумай о том, как действовать и что чувствовать, когда в твоей жизни вновь возникнет сложная ситуация.